Часть четвертая. Англосакс Чарльз Дарвин, тихоголосый и благовоспитанный, безликий и бесполый, безучастно наблюдательный в своих сочинениях, почитался героем в буйном, страстном многоязыком Гуаякили в силу того, что имя его служило возбудителем туристского бума. Если бы не Дарвин, не было бы никакого отеля Лидарадо или корабля Байеде Дарвин. Готовых приютить Джеймса Уайта? Ни на конец магазинчика, где последний бы смог столь комично выредиться. Не объявить Чарльз Дарвин Галапагосские острова крайне поучительным местом, Гуайакилю суждено было бы остаться просто одним из множества раскаленных и грязных морских портов, а острова представляли бы для Эквадора не большую ценность, чем шлаковые отвалы где-нибудь в Ставфордшире. Благодаря Дарвину острова эти преобразились не сами по себе, но в глазах людей. Вот какой значимые имели мнения в эпоху великолепных больших мозгов. Более того, какие-то мнения могли руководить поступками людей не меньше, чем реальные факты, будучи при этом подвержены таким внезапным изменениям, которых факты претерпевать не в состоянии. Так Галапагосские острова могли быть объявлены адом, а всего мгновения спустя раем. А Юли Цезарь почитаться то государственным деятелем, то чуть погодя мясником. Равно как иквадорскими бумажными деньгами, лишь миг тому назад шедшими в выплату за пищу, кровь и одежду, вдруг начинали выстилать птичьи клетки, а мероздание, еще вчера считавшееся творением Господа Бога. Внезапно признавалась продуктом огромного космического взрыва и так далее и так далее. Ныне, благодаря пониженным умственным способностям, чертения-то мнений больше не отвлекают людей от главного дела их жизни. Белый человек открыл Голопогузские острова в 1535 году, когда на них наткнулся испанский корабль, сбивший с курса во время шторма. Острова оказались необитаемые, и никаких признаков человеческого поселения там обнаружить не удалось. Несчастное судно должно было всего лишь, не теряя из виду южноамериканского побережья, доставить в Перу панамского епископа. Однако разразившийся шторм без церемоний отнёс его далеко на запад, где, согласно общепринятому мнению, не могло находиться ничего, кроме океана и еще раз океана. Но когда шторм утих, испанцы обнаружили, что доставили своего епископа в кошмарный сон любого моряка к глычкам суши, являвшимися собой дьявольскую издевку, ненадежного места для стоянки, где можно было бы бросить якорь, ни тени, ни пресной воды, ни плодоносящих растений и ни единого человеческого существа. Там они застряли в мертвом штиле. преканчивая остатки воды и продовольствия. Поверхность океана была гляже зеркала. Они спустили на воду шлюп и ко и как, налегая на вёсла, отбуксировали беспомощный корабль своего духовного пастора прочь из гибельного места. Испания сочла за благо не заявлять прав на владение островами, как не стала бы претендовать на обладание приисподней. И целых три столетия, покуда изменившееся общественное мнение не позволило архипелагу появиться на географических картах, ни одна страна не изъявляла желание присвоить его себе. Наконец, в 1832 году одно из самых маленьких и бедных государств планеты, каковым являлся Эквадор, обратилось к народам мира, прося их согласиться с тем, чтобы острова считались частью иквадорской территории, никто не возражал. В то время это казалось безобидным и даже комичным, как если бы Эквадор в приступе империалистического помешательства решил присоединить к своей территории пролетающее мимо земли астероидное облако. Но затем, всего через три года, молодой Чарльз Дарвин принялся всех уверять. что те зачастую причудливые растения и животные, которые ухитрились каким-то образом выжить на пустынных островах, придают последним чрезвычайную ценность, если только взглянуть на них как он с научной точки зрения. Лишь одним словом можно верно охарактеризовать мгновенно пережитые островами превращения из ничего не стоящих в бесценное — волшебство. Да. И к моменту появления в Гуаякиле Джеймса Уэйта там уже успела побывать по пути к островам такое множество интересующихся естественной историей, желающих увидеть то, что видел Дарвин, и ощутить то, что чувствовал он, что к порту было приписано целых три прогулочных судна, самым новым из которых была Байя де Дарвин. В городе имелось несколько современных туристских отелей, новейшим среди которых был Ильдорадо, а также сувенирные магазины, модные лавки и рестораны для туристов, усеивавшие от начала до конца улицу Диес де Агосто. Однако вот какая штука: к приезду туда Джеймса Уэйта мировой финансовый кризис, внезапный пересмотр людских представлений о ценности денег, фондов, акций, закладных векселей и тому подобных бумажек. подорвал туристический бизнес не только в Эквадоре, но и практически повсеместно. Так что Эльдорадо оставался единственным еще открытым отелем на весь Гуайакилль, а Байе де Дарвин единственным прогулочным судном, которое было на плаву. Эльдорадо было открыт лишь как место сбора для купивших билеты на естествоиспытательские круизы века, поскольку владельцем его Была та же эквадорская фирма, которой принадлежал и корабль. Но в данный момент менее чем за сутки до отплытия на весь двухсотместный отель насчитывалось всего шесть постояльцев, включая Джеймса Уэйта. Вот кто были остальные пятеро: Звездочка Зенджи Хирогуши, двадцати девяти лет, японский компьютерный гений; Хисака Хирогуши, двадцати шести лет. Его глубоко беременная жена, преподаватель икебаны японского искусства, составлять букеты. Звездочка Эндрю Макинтош, пятьдесят пяти лет, американский финансист и искатель приключений, обладатель огромного унаследованного им состояния, вдовец. Селена Макинтош, восемнадцати лет, его слепая от рождения дочь. И, наконец, Мэри Хэбберн. пятидесяти одного года вдова американка из Илиума, штат Нью-Йорк, которую в отеле еще никто практически не видел, так как прибыв на кануне вечером без сопровождения, она не выходила из своего номера на пятом этаже, куда ей доставляли еду. Те двое, чьи имена отмечены звездочкой, еще до захода солнца окажутся мертвы. Это условное обозначение в дальнейшем будет не раз повторяться на протяжении моего рассказа, давая читателю понять, что тому или иному персонажу вскоре предстоит решающее дарвиновское испытание на силу и живучесть. Звездочка я тоже там присутствовал, но совершенно незримо.